Как и обещал, лорд Кастанеллу уехал рано утром еще на рассвете. Сквозь сон я услышала грохот колес и приглушенные голоса. Но прежде чем решилась подняться, чтобы проводить супруга, карета умчалась, и из окна коридора я успела разглядеть только ее темный силуэт, мелькнувший между деревьев. Внизу уже суетились слуги, занимавшиеся привычными повседневными делами. Мелия расторопно накрыла мне завтрак в малой гостиной и замялась в дверях, словно раздумывала, не остаться ли, чтобы расспросить меня о недолгом отдыхе или рассказать о жизни поместья. Но мыслями я была вместе с супругом, гадая, что же именно явилось причиной вызова в суд, поэтому понятливая горничная оставила меня одну, пообещав вернуться через четверть часа с десертом. «Он о вас спрашивал, Мелиди?» Вдруг сказала она, обернувшись на пороге. «Лорд, Даррен!» «Когда находился в сознании?» Клара просила передать. «Пока вас не было, милорд снял со всех слуг ограничения на разговоры с вами. И бывать вы у мальчика можете сколько хотите. Ох, бедный мальчик! А сиделку мы пока так и не нашли». Лорд вроде хотел вернуть госпожу Лауди, но в больнице сказали, что Ильда выскочила замуж, поэтому с юным Милордом пока сидит наша Клара. — Спасибо, Милея. Я загляну к ним после завтрака. Поклонившись, горничная покинула гостиную. Милорд Кот, дремавший в хозяйском кресле, поднял голову на хлопок двери и покосился на меня, лениво приоткрыв один глаз. Я наклонилась почесать его за ухом. Кот принял ласку с поистине королевским снисхождением. В момент, когда мои пальцы соприкоснулись с головой Милорда, на самом краешке сознания я ощутила легкий отголосок чужого присутствия, словно бы Дарин потянулся ко мне. «Здравствуй!» — как можно более четко подумала я, но ответа не получила. Вывернувшись из-под моей руки, милорд-кот спрыгнул с кресла, подошел к дверям и призывно мяукнул, приглашая последовать за ним. Заинтригованная я подчинилась. Милорд вывел меня в холл, а затем в узкий коридор, ведущий к выходу на задний двор поместья. Кот то убегал на несколько шагов вперед, то возвращался ко мне, змеей обвиваясь вокруг ног. На кухне послышались шорохи, и вскоре дверь распахнулась, выпуская в коридор Густава, довольного, но немного сконфуженного. Работник окинул меня удивленным взглядом и поклонился, коротко приветствуя. Кот требовательно мяукнул, протискиваясь к выходу впереди ленца, и я заторопилась следом. «Миледи!» Тихий голос, лишенный прежнего живого звона и задора, и оттого едва узнаваемый, окликнул меня из глубины коридора. Я поспешно обернулась и увидела в проеме кухни бледную Лаису. Пальцы кухарки нервно комкали фартук. «Лаиса?» Я подошла ближе. «Как ты?» Она не ответила. Так и стояла с опущенной головой, сминая белую накрахмаленную ткань, и не решалась произнести ни слова. Губы ее дрожали. Мне казалось, еще немного, и кухарка горько разрыдается. лаиса Стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче, сказала я. «Не нужно так корить себя. Никто тебя не винит. Брэнси, он обманул всех нас. Все мы верили ему». Девушка вдруг резко вскинула голову. В ее глазах стояли слезы. «Я должна была сказать вам, должна!» всхлипнула она. Крупные соленые капли прочертили дорожки по щекам кухарки. «Сказать, когда вы спрашивали тем утром, миледи, маме сказать, тогда никто не пострадал бы, если бы только я, но он, а я, а он, это все из-за меня, миледи, вы меня, наверное, теперь ненавидите!» Горло сдавило горьким спазмом. Я преодолела разделявшие нас расстояние и притянула к себе плачущую служанку. В первое мгновение Лаиса попыталась вырваться, отшатнуться, но почти сразу же обмякла, уткнувшись в мое плечо. Она всхлипывала, обнимая меня, а я гладила ее по кудрявым волосам, забранным в толстый пучок на затылке. «Миледи, простите! Ты ни в чем не виновата, Лаиса!» «Я тебя не виню, и прощать мне тебя не за что. Все позади, и это главное». Мы так и стояли, обнявшись посреди коридора, пока у Лаисы не кончили слезы. Последний раз, шмыгнув носом, она отстранилась. «Вы правда не ненавидите меня?» — тихо спросила она. «Господин Роджеро, вы знаете, он...» «Не нужно, Лаиса». Я бросила взгляд за спину кухарки где на кухонном столе рядом с баночками приправ лежал перевязанный лентой букетик рокусов и от чистого сердца порадовалась за юную служанку, догадавшись, откуда появился этот скромный подарок и почему Густаво так засмущался, увидев меня. «Все это уже в прошлом». Лаиса зарделась и потупилась. Румянец ей необыкновенно шел. «Спасибо, миледи!» На кухне что-то забурлило, и кухарка, спохватившись, метнулась к плите, подхватывая с огня кипящую джезву. «Мама скоро принесет вам кофе и сладости!» — прокричала она из кухни. «Вы ведь за этим сюда заходили, верно?» «Я искала милорда!» — ответила ей, но Лаиса, кажется, уже не слушала, растворившись в своих хлопотах. Похоже, пока я разговаривала с кухаркой, кот успел выбежать из дома вслед за Густава. Приоткрыв дверь, погода ранней весной славится переменчивостью, и сейчас на улице накрапывал мелкий дождик. Я увидела милорда-кота, прогуливающегося под крышей у порога. Несмотря на мои увещевания, возвращаться внутрь зверь не захотел, и все крутился у ног, маня за собой. К сторожке. Дверь оказалась не заперта. Клара сидела в излюбленном кресле, обвязывая белым кружевом воротничок нового форменного платья. Увидев меня, она опустила голову в приветственном поклоне и попыталась встать, но я остановила ее, не желая попусту беспокоить горничную. Хотя следовало признать, что после приступа, свидетелем которого я стала, оставаться с Дарреном наедине было несколько страшновато. Но милорд Кот уверенно вёл меня в полутёмную комнату, и я всё же решилась последовать за ним. Даррен спал или пребывал в забытии под действием зелий. Кот спрыгнул на кровать, забрался под безвольную руку ребёнка, лежавшую поверх тонкого покрывала, свернулся клубком и довольно заурчал. Это его Кот, вы знаете, раздался из-за спины негромкий голос Клары. Горничная все-таки встала и сейчас замерла в дверном проеме, сжимая в руках недовязанное кружево. «Милорда Даррена. Леди Ленни принесла его мальчику незадолго до...» Она осеклась, подбирая слова. «Незадолго до того, как все стало совсем плохо. Лорд Дарран тогда был гораздо здоровее и спокойнее. Это потом, после смерти леди Ленни, приступы начали происходить все чаще, и лорд Майло перевез сына в отдельный домик». «А котик вот остался. Приходит сюда иногда, чтобы посидеть со старым приятелем». Она улыбнулась, смаргивая слезы. «Я могу подойти к нему?» «Да, конечно. Он ведь спрашивал о вас пару раз, пока вас не было. Запомнил, стало быть. Лорд Майло, ни леди Женевру, ни леди Эрлисию никогда сюда не приводил. Вы не волнуйтесь, миледи, я тут рядом». Если что случится, я прибегу и дам милорду Даррену лекарство. Лорд Майло мне объяснил, что да как. Я кивнула. Служанка вышла из комнаты, притворив за собой дверь. — Здравствуй, Даррен, — проговорила я. И вдруг ощутила едва заметный отклик. Я вздрогнула. Мальчик по-прежнему оставался неподвижным, но каким-то странным, необычным образом я чувствовала, что он был в сознании. Даррен словно смотрел на меня со стороны пристальным немигающим взглядом, в котором смешивалась осторожность и любопытство. Чуть повернув голову, я увидела, как сверкнули в полтьме желтые кошачьи глаза. «Он может видеть глазами Милорда», — вдруг осознала я, — «и, возможно, даже заставляет равного зверя делать то, что он хочет». Вот почему кот так привязан к одному лорду Кастанелло, и вот почему иногда мне казалось, что милорд ведет себя не так, как обычные животные. Прикосновение к моему разуму стало ощутимее, ярче. Я поняла, что угадала верно. От чего то непреодолимо захотелось потрепать мальчишку по кудрявым волосам, ободряюще сжав тонкие пальцы, мысленно обещая, что я непременно сделаю все, что смогу, чтобы он поправился, чтобы он больше не чувствовал себя одиноким. Рука сама собой поднялась, потянувшись к его ладошке, лежавшей на голове Милорда, и опустилась. Перед глазами вспыхнули случайно подсмотренные воспоминания о менталисте с красным перстнем, чье разрушительное касание сломало мальчику жизнь. Слишком рано. Я не хотела пугать Дарна неосторожным порывом, и потому так и осталось стоять почти у самых дверей, вслушиваясь в тишину комнаты и чувствуя краешком сознания нить, натянувшей между нами ментальной связи. И как же хорошо было ощущать себя неодинокой. «Все в порядке, миледи?» — раздался из смежной комнаты голос горничной. «Все хорошо, Клара. Не волнуйтесь. Я сейчас уйду». Бросив последний взгляд на Дарна, я вышла из полутемной спальни. Милорд Кот, встрепенувшись, проследил за мной, а потом вновь свернулся клубком под боком у мальчика. «Бедный ребенок!» — вздохнула Клара. Смотрю на них с лордом Майлой и прямо сердце разрывается. Я кивнула. Чем больше я узнавала о сыне лорда Кастанелло, тем сильнее хотела помочь. А еще, возможно, Даррен помнил о человеке с красным перстнем куда больше, чем я, и мог указать нам с Майло, где и как найти его. Занятая этими размышлениями, я пересекла двор и проскользнула домой. Можно было вернуться в гостиную и закончить завтрак, а потом скоротать время за книгой в ожидании возвращения супруга. Или поговорить с госпожой Ленц. Кажется, Миллия вчера просила обсудить увольнение экономки и уговорить ее остаться. В холле раздались приглушенные голоса. Один из них я узнала. Он принадлежал горничной. Мне показалось, что я услышала свое имя. Возможно, служанка потеряла меня, когда я, не сказав никому ни слова, отправилась вслед за милордом-котом навестить Дарна. — Мелия! — я махнула рукой, привлекая ее внимание. — Я ненадолго выходила во... — слова застряли в горле. Горничная была не одна. Рядом с ней в холле стоял законник в черной униформе, а у парадных дверей ожидал его напарник. Оба молчаливые и серьезные. Увидев меня, первый сделал шаг вперед. Тревожно гулко забила сердце. «Миледи!» Бледная, как смерть, Мелия сжимала в руках под нос кофе и разноцветными полупрозрачными кубиками каких-то экзотических десертов на плоской тарелке. Она заметно нервничала. Пальцы служанки мелко подрагивали, и тонкая фарфоровая чашечка жалобно дребезжала на блюдце. Господа спрашивают вас говорят Вы должны с ними поехать прямо сейчас.